Прошел срок, отведенный центральным штабом на подготовку подразделения. Наш участок фронта представлял собой предгорье, разделяющее степную и гористую зоны страны. Степная зона почти вся была захвачена арлингами, но там, где начинались горы, была совсем другая война. Этот урок я усвоил давным-давно еще зеленым лейтенантом в афганских горах, а теперь его проходили арлинги. Они грызли предгорья с упорством крыс, ломая зубы и неся серьезные потери. Дохли, но ползли вперед на сто процентов, используя подавляющее численное превосходство. Но на этом участке уже давно все было тихо. Правда, были невнятные сведения, якобы арлинги планировали здесь тактический прорыв. Но на первый взгляд это был вполне застарелый участок линии фронта.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 Старшие офицеры стояли вокруг большой карты, присланной накануне центральным штабом. На карте была изображена наша зона ответственности. Холмистая территория, на которой так привольно развиться бронетехники и авиации. Разведка могла вдохновить только придурка. Нам противостояли шесть пехотных дивизий, три из которых только что были доукомплектованы свежими частями. Был еще артдивизион тяжелых пушек, ударный полк штурмовиков, танковая дивизия, отдельный диверсионно-карательный полк ситтамиратх и всякие мелочи типа связистов, саперов и прочее. Вся эта арара, видимо, собиралась прорвать линию фронта примерно на ширине 40-50 километров.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 «К утру, возможно, будут первые данные». «Очень хитрый код», — добавил он виновата. «А, да и часть ребятам, ас-шаратха, пусть поковыряются». Жестом руки я отпустил его. «Тахор», — я повернулся к своему пилоту, — «ты должен в группе из пяти машин совершить налет на старое расположение штаба Арлингов».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 «С ноля твоего аварийного сигнала будет ждать истребительное око. Е если зажмут, все бросай и сматывайся. Они тебя прикроют. Если придется потерять машину, знай, что делать. Все, через двадцать и вылет». Летчик, как на плацу, крутнулся на каблуках и вышел из шатра, хлопнув пологом. «Я повернулся к ожидавшим меня офицерам».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 Но сегодня мне нужны всего пятеро. Со мной пойдут Дорадх, Сатриго. Вызванные мной выходили из строя, подходили ко мне. Алиарон, Амши и... Я сёкся, увидев в строю Шаирха и Кхорданга. Шаирх, примешь командование и ханом Кхорданг. Разомнём кости? Тот радостно кивнул. Я коротко махнул рукой в машину. В бомбовом отсеке штурмовика было темно и тесно, словно в гробу. Мягко взвыли турбины, и нас слегка тряхнуло, когда машина оторвалась от земли. «Поехали!» «Лучший способ спокойно перенести перелет — это здоровый и крепкий сон!» Чем я и занялся, урвав почти час. Разбудил меня сигнал предварительной готовности. «Третий готов!» — мгновенно отозвался Шаг Хорданг. Тут же доложили о готовности все остальные. «Никакого геройства! Все просто, как на тренировках! Сейчас попытайтесь размяться!» Сжатые, будто шпроты в банке, солдаты задвигались, звякая ремнями подвески и разминая затекшие после перелета мышцы. «Порядок? Ни у кого ничего не отвалилось?» В моем шлемофоне что-то зашумело и заухало. Надо полагать, ребята смеялись. «Общая готовность. Минус пять четыре...» «Три, два, пошел!» «Сколько живу, а к этому никогда не привыкну!» Глухой удар, рывок, меня закрутило, как пропеллеры, и ничего! Вместо жужжания лебедки просто шум набегающего ветра! Лебедку заклинило. Я, не раздумывая, выхватил нож и одним взмахом перерезал трос. «Метров пятнадцать!» — подумал я запоздало. а тело, само сориентировавшись по набегающему потоку, сгруппировалось, и волна от хати режима пригасила сознание. Удара о землю я не почувствовал. Попробовал сделать шаг вперед и не смог. Ноги? О, черт! Я наклонился вперед, пытаясь понять, насколько серьезно поврежденные руки встретили неожиданную преграду. Я оглянулся и не поверил глазам. Я торчал в земле по пояс, словно морковка, но болота вроде бы здесь нет. Потрогал землю. Нет. Нормальный, в меру жесткий лесной грунт. За пару секунд, пока я висел на тросе, меня, конечно, могло прилично утащить вперед. Значит, выбираться придется самому. Опасаясь самого худшего, я проверил позвоночник. Удивительно, но он, похоже, был цел. Тазобедренный... «Хрен его разберет, но вроде тоже ничего. Во всяком случае, если я ранен, то несерьезно, а вот ноги точно были в полном порядке. Ладно, потихоньку». Я уперся ладонями в мягких перчатках в землю и потащил себя, понемногу усиливая напряжение рук. Сначала мне показалось, будто я пошел вверх, но потом я понял, что это стали погружаться вниз руки». Тогда я изменил тактику и лег животом на грунт. Дело пошло. Когда через минуту на мой пеленг вышла остальная группа, я уже сидел на поверхности и ревизовал снаряжение. В минусе пистолет, два ножа, видимо, оторвало при ударе, и аптечка, да и хрен с ней. А вот пистолет жалко, спецзаказ, как и ножи. Ну Но да ладно, хватит того, что осталось. Доротх попытался определить глубину ямы, которую я сотворил. Не достал дна и сразу кинулся проверять мои ноги. Я его отогнал движением руки и встал. Архан замотал головой, словно пытаясь избавиться от морока, а я уже жестами отдавал распоряжение группе. «Двое с Кхордангом, двое со мной! Начали!» Группа к Хорданга бесшумно скрылась в темноте. Я подождал немного и повел своих людей в маршрут. Нам потребовалось около получаса, чтобы на рысях добраться до охранной зоны штаба Арлингов. Их хваленые десантники несли службу кое-как, кто прислонившись к деревьям, а кое-кто даже сидя. Правда, спящих, к сожалению, не было. Мы разделились вновь. Я выждал несколько секунд, чтобы ребята заняли свои позиции и направился к часовому. Стать землей, стать травой, стать дыханием ветра. Я вонзил нож в тело часового и почувствовал, как он дернулся на клинке, словно бабочка, приколотая булавкой. Через мгновение мир вокруг качнуло, словно воду в стакане. Эта душа часового покинула тело. Я подхватил труп и мягко опустил на землю. А вот рядом секрет, в котором наблюдают за часовым. Двое. Один ровненько так дышит. Спит, что ли? Стать ночной тишиной. Шея хрустнула, как легкая веточка. Сонная артерия второго забилась пойманной птичкой и замерла. Вот и наблюдательная вышка, хитро устроенная на развилке дерева. Зыбкой тенью рассвета. «Красная на зеленом! Какая гадость! Сидел бы себе на соседнем дереве с розовой корой, глядишь, и покинул бы мир в гармонии!» Первую линию прошли как по маслу. Даже странно. Сухо щелкнул наушник шлемофона. Это значит, первая группа заняла свое место. Остановились оглядеться. «Не видно? Не значит нет!» «Ну да, точно-точно, контрольный пост, маленький такой, а вот солдатик головой крутит, волнуется, ищет чего». «Сюрприз!» — сухо чихнул глушитель, отправляя в последний путь пулю. «Прощай, любимая, ты не одна пойдешь по этой дороге, вот этот без головы, но с каской в руках, полной кровавой кашицы проводит тебя». «Шум справа, шесть солдат, сержант и, видимо, офицер». Это серьезно. Развод по постам, что ли? Пропустить, погасить. А если действительно развод, скандал может испортить эту дивную ночь. Оба замыкающих. Длинный шелестящий звук заставил солдат, сержанта и офицера устало прилечь в пыль. Причем одновременно, чтобы не нарушать идиллию ночи, пришлось скатить их с дороги в кусты. Ещё пара движений сапогом, и пыль припорошила уродливые чёрные пятна. Вроде порядок. А вот и сам штаб. У здоровенный какой! И Света, как в доме отдыха, охренели совсем. Шесть длинных палаток, радиовагончик, ещё вагончик, но с трубой. Баня, что ли? А нет, столовая. Отдельный шатёр под охраной. Рядом вездеходик с хорошей такой антенной. Шифровальщики... Командир? Заглянем обязательно, но сначала штаб. Совсем темные палатки отметаем. Перед наступлением над картами паре атаки «Соколы» не два и не три штабника. Остаются две. Даю знак парням, чтобы взяли дальнюю, а сам огородами направляюсь к ближайшей. Едва не напарываюсь по дороге на трахающуюся парочку «Простите, ребята», «Так, стенка палатки, оптоволоконный щуп». Электрический свет вспыхнул так ярко, что глаза заслезились, проморгались и к скважине. Вот это да, везет так везет. Стол размером с двуспальную кровать и четыре офицерика, размечающие диспозицию грядущего Блицкрига. «Так, теперь щуп в кармашек и сменить на всякий случай обойму». Тонкий и острый, словно бритва, стилет не вспарывает, а раскрывает ткань, я ныряя в дыру. Короткий кувырок, четыре выстрела с колена. Потом еще четыре. И все. Даже не глядя на карту, заталкиваю ее в рюкзачок и быстренько ползу ко второй палатке. Ребята там уже поработали, и их улов заметно крупнее. Целая кипа штабных бумажек и электронных блоков памяти едва помещается в наших заплечных мешках. Вот черт, а ведь я еще планировал зайти к шифровальщикам. Ладно, лучше враг хорошего. Уходим, втыкая в складки палатки штырь радиомаяка. Это святое. Уйти без сюрприза невежливо. Поскольку уже нет смысла хранить радиомолчание, передаю в эфир второй группе сигнал навстречу. Идем почти открыто. Посты, развернутые в другую сторону, не успевают среагировать и умирают скошенные шквальным огнем. И тут ночь вспарывает звук сирены. Да, и вправду пора нам поторапливаться. Скоро здесь будет не просто жарко, а очень жарко и чрезвычайно неуютно. Рев транспортов по курсу отхода настораживает, и я даю команду ускорить движение. Надо успеть, пока они не развернулись. Не успели... «Человек сорок. Видимо, все, кого собрали. Если не прорвемся сейчас, потом подойдут волкодавы. Одна надежда, что это штабники. Третий. На приеме. Заслон. Один лес на север. Разворачиваемся от реки до поворота дороги. Тридцать-сорок человек. От центра по флангам. Понял. Исполняю». Последние слова он произнес уже на бегу, стремясь как можно быстрее успеть к новому месту встречи. Полторы-две минуты. Продержимся. «Дорадх, Саро, бронебойными по машинам!» Говоря все это одним движением, накручиваю удлинитель ствола, потом откидываю сошки и залегаю у неприметного бугорка. «Огонь!» — командую я. И транспортеры синхронно вспыхивают чадящими кострами, зацепив взрывом несколько солдат. Те моментально залегают и поднимают жуткую стрельбу, пытаясь понять, откуда их убивают. Безшумный карабин прореживает их ряды с уверенностью механической жатки. Офицер попытался поднять их в атаку и упал, закрутившись волчком в предсмертной агонии. И тут темп убыли, солдат резко усиливается. Ага, кавалерия подошла. Штабники мечутся под перекрестным огнем, как вши под дустом. Моральный дух ноль, точность огня такая же. Самое время линять. Перебежками вперед, Дарадх, пошел. Голова, выстрел, движение, выстрел, движение, выстрел. Порядок, Саро, пошел. Звук, выстрел, еще, порядок. Ну и нам пора. Зигзагами, как бешеный заяц, лечу к спасительным зарослям. Внезапно спиной чувствую движение и падаю, разворачиваясь в падении для выстрела. Но враг уже свалился, пробитый несколькими пулями. Перекатываюсь и бегом к близкому лесу. Вдруг небо словно взрывается стоном, и земля начинает дрожать, словно по ней врезали огромным молотом. Это тактические ракеты по пеленгу нашего радиобуя накрывают штаб арлингов. «Дорадх, замыкающий, за мной!» Еще десять минут сумасшедшего изматывающего бега под музыку ракетного обстрела. «Тахор, на приеме!» «Подходим!» «Понял!» Три минуты и упакованные в десантный отсек мы рвем когти. После четырех безуспешных попыток связаться с командующим армией, я, наконец, пробился сквозь толпу адъютантов, но в ответ на предложение использовать оперативное преимущество и привести, если надо, карту, добытую в штабе арлингов, услышал только отборную ругань пополам с угрозами упечь на руднике до конца жизни. Ну что ж, нормальные герои всегда идут в обход. Через пять минут я сидел у командира ракетчиков, который согласился под свою ответственность прикрыть наш отход пуском нескольких ракет. Бедный офицер отбивался как мог. «Да меня разжалуют!» — кричал он, с ужасом глядя на штабную карту ардлингов с еще не пересохшими чернилами. — Да ты послушай, — гудел шаг ни ты, ни мы ему официально не подчиняемся. А если не врежем сейчас, они за несколько часов перегруппируют войска, а через три дня устроят всему фронту такое... — Ребята, — сказал Ракетчик совсем помертвелым голосом, — я сделаю это, но командующий армией — редкостная сволочь, он из всех нас подстилку для прихожей сделает. «Не боись, на такой подстилке у него ноги в раз отсохнут», подал голос Шаирх, не снявший еще знаки различия имперской разведки.